Секретные дела Сенатского архива в Санкт-Петербурге. Центральный государственный архив, опись, 113-е дело, 1576-е и так далее. Данила Ефремов за старостью отказался от атаманства. Императрица уволила его, но на его место назначила сына его Степана. А также, сказано в указе, Данила Ефремов, сам желая ее императорскому величеству услугу показывать, представил себя в случаях, бываемых по донскому пограничному месту, против неприятеля, войском донским командовать и во всяких нужных приключениях распоряжения чинить. И для того ее императорское величество, видя его... в воинских и пограничных делах искусства, которому должен он и сына своего Степана обучать, пожаловала его Данилу Ефремова за многие его и верные службы чином армейского генерал-майора, под которого командую, доколе он жив, должен быть сын его, войсковой атаман Степан Ефремов, со всем войском донским». и в нужных делах по его ордерам и наставлениям поступать, и о всем им общеобстоятельно доносить военной коллегии. Данилу Ефремову давать жалованье по чину генерал-майорскому с рационами и денщиками из воинской суммы, а для отправления секретных дел дать ему писаря и адъютанта Так уж сто человек казаков из Донских, кого он сам выберет. Журналы Сената 12 августа 1753 года Войсковой Донской атаман подчинялся генерал-майору. Иная честь была Гетману Малороссийскому. Разумовский воспользовался пребыванием двора в Москве и уехал туда, надолго бросив скучную Малороссию. Генеральная старшина потянулась за ним. Он представил ее императрице, и малороссияне были трактованы у публичного стола. Старшина сидела между генерал-майорами, полковники ниже бригадиров, бунчуковые между подполковниками. Кроме этой чести трудно сказать, что выигрывала Малороссия от восстановления гетманства. Записки Марковича Часть вторая, страница 312. Странная форма гетманского управления была уже анахронизмом. Теснейшее сближение «малой России» с «великою» готовилось, как увидим, уничтожением внутренних таможен. Это знаменитое событие было на первом плане в конце 1753-го, и в начале – 1754 года. В Санкт-Петербургских ведомостях было напечатано из Москвы от 27 декабря. От просвещенной ее императорского величества прозорливости не утаилось, что существительный ее прибыток состоит в прибытке всех ее подданных. Посему, при мудрому рассмотрению, всемилостивейшая, соизвоила ее императорское величество в пользе подвластного, к счастью своему ей народа, такие великие короны своей доходы посвятить, которые во все времена, да и во всех, не исключая ни одного государствах, как справедливыми, так и весьма важными почитаются. Одним словом сказать... Ее императорское величество изволило всякие внутренних пошлин сборы отставить и все внутренние таможни уничтожить, так что внутренно вся то ли обширная сия империя вольным портом сделана. Возбужденная через сто в народе радость так велика и приметна была, что сенат обойтиться не мог, всенижайшее нижайшее свое и должное за благодеяния, благодарение ее императорскому величеству засвидетельствовать. Почему в новичерие праздника Рождества Спасителя нашего, по окончании в придворной церкви Божией службы, канцлер как старший сенатор, общий со всеми другими, именем сената и всего обрадованного и одолженного народа, оное ее императорскому величеству всеподданнейше и приносили, на которое ее императорское величество всемилостивейше соизволило сама в ответ сказать, что ее величеству всегда к особливой радости и удовольствию служить возможность пользу своих подданных, хотя то и собственным ее убытком было поспешествовать. 23 января 1754 года купцы благодарили императрицу за уничтожение внутренних таможен. Они явились под предводительством магистратского обер-президента Зиновьева и поднесли Елизавете алмаз в 56 карат. ценою в пятьдесят тысячи рублей десять тысяч червонных до рублевую монетую пятьдесят тысяч рублей канцлер Бестужев в челе сената благодарил императрицу за уничтожение внутренних таможен можно догадываться с какими чувствами благодарил он за приведение в исполнение проекта врага своего графа петра шувалова проекта благодетельности которого оспаривать было нельзя. Страх пред усиливающимся враждебным влиянием Шуваловых заставил Бестужева с восторгом пойти навстречу великой княгине Екатерине Алексеевне. Будучи также не в ладах с Шуваловыми и Воронцовыми, она сделала первый шаг к сближению с канцлером, который с самого приезда ее в Россию До сих пор был в ее глазах заклятым врагом ее и ее родных. Вражда медленно же превратилось в самые приязненные отношения, причем Бестужев с самого начала стал оказывать великой княгине услуги, советам и делом Записки Екатерины, страница 337 Эти новые отношения не изменяли нисколько политической системы канцлера, которая по-прежнему состояла в том, чтобы не допускать опасного соседа прусского короля усиливаться и, окружая его цепью союзов, быть наготове при первом благоприятном случае сократить его силы, как тогда выражались. От 15 марта Кейзерлинг из Вены донес своему двору, О конференции, которая у него была с придворным и государственным канцлером графом Уллефельдом, имперским вице-канцлером графом Колоредо и государственным секретарем Бартенштейном. Изъяснения австрийских министров состояли в следующих пунктах. Первый.